Глава 1 Время сказать прощай, с тобой ухожу в те страны, которые я никогда не видел и где не был с тобой. Но теперь я увижу их. С тобой уплываю на корабле по морям, которых я знаю, не существует больше, с тобой побываю я там. Голоса оперной певицы Сары Брайтман и итальянца Андреа Бачелли, слившись, зазвучали мощно и тамительно сладко. Я отчётливо видел огромную сцену на открытом воздухе, оркестр и дирижёра. Пе певцы умолкли, вступили струнные, а потом и другие инструменты. Сара и Андреа вновь поднесли к губам микрофоны, и их чистые и сильные голоса завершили прекрасную так любимую мной балладу. Всё это было так чудесно, что я заплакал от умиления и проснулся. Открыв глаза, некоторое время лежал, не понимая, где я и почему вместо белого потолка моей комнаты в общежитии над головой колышится какая-то парусина, да ещё натянутая под углом. И только спустя несколько мгновений пришло осознание. Я не дома. Лежу в палатке на матрасе, набитом соломой, укрывшись подаренной мне казаками касматой буркой. И на дворе октябрь 1812 года, а не 2019 год. Нахожусь я не в Могилеве, Республика Беларусь, а в военном лагере русской армии близ села Трутено, Российская империя. Однако только что завершившийся сон был настолько ярким и реалистичным, а музыка и голоса певцов столь живыми, что я поначалу прогнал эту мысль. Этого не могло быть, и все, что случилось ранее... Смертельная ДТП с скорой и скорой помощи на въезде в Магелев. Мое перемещение в прошлое, отступление с русской армией, сражение под Смоленском и Бородино, поездка в Петербург, встречи и беседы с Александром Первым, последующее возвращение в Тарутинский лагерь не больше, чем видение. Бывают сны, в которых проживаешь иную жизнь, причем настолько яркую и насыщенную событиями, что по пробуждении долго не можешь понять, кто ты и где находишься на самом деле. Я поднял руку и потрогал косой потолок. Пальцы ощутили грубую толстую ткань. Словно подтверждая реальность сизания, снаружи пропела труба, и послышались зычные голоса дежурных унтыров, проводивших побудку. Всем вставать, умываться, бриться, костры жечь, кашу готовить. Пространство за палаткой наполнилось голосами, топотом ног и звяканием амуниции. Разочарование было столь велико, что я едва не заплакал снова, но загнав этот пары в далеко внутрь, заставил себя собраться. Не время распускать сопли. Слентяи на этой войне не выживают. Отбросив бурку, я сел и натянул сапоги, затем, став, накинул мундир. Октябре 1812 года выдался необыкновенно теплым, но ночи стояли прохладные, так что спал я в рейтузах и шерстяных носках. Последние я притащил денщик, купил у маркетанта сразу несколько пар. Кстати, о денщике, похом, позвал я, выбравшись наружу. Здесь я ваш благородие, отозвался денщик, показываясь из-за палатки с котелком в руках. Одет в серый суконный мундир, на голове фуражная шапка. Не строевым егерская форма не положена. За водой ходил, прикажи умываться и бриться тоже. Кивнул я, наклоняясь и подставляя сложенные ковшком ладони. Ледяная, ключевая вода прогнала остатки сна, как и сожаление о не воплотившейся надежде оказаться в своём мире. К чёрту. Я здесь и должен быть тем, кем меня знают окружающие: капитаном мруцким, командиром батальона егерей, лекарем, певцом и музыкантом. Кавалером ордена Святого Георгия четвёртого класса и знака военного ордена. Это вам не хухры-мухры. После умывания похом сбегал к острам за горячей водой и ловко побрил меня. Рука у него лёгкая, остро заточенное лезвие так и порхает, нежно соскребая щетину с моего лица. Денщик стёр полотенцем остатки пены и освежил гладкую кожу одеколоном, плеснув его в ладонь из не маленькой бутылки. Откуда в русской армии 1812 года одеколон? Оттуда? В смысле, из Франции? О де колон называется. Трофеи купленные у казаков. В Тарутинском лагере чего только нет: от оружия до нижнего белья, причем даже дамского. Многим торгуют маркетанты, но и казаки активно сбывают трофеи. Надо только знать места. Похом знает. После того как французы, захватившие меня в плен под Москвой, приватизировали наш багаж, денщик активно восстанавливает хозяйство его благородия. Благо деньги есть. Похом успел их спрятать от Мусию. А деколон приятно пахт цитрусовыми. Хорошо. Русский офицер этого времени должен быть слегка пьян, выбрит до синевы и эрудирован от Баха до Оffenбаха. Последний, впрочем, ещё не родился. А водочный перегар лучше заменить запахом одеколона. Я же аристократ, ну, типа. Назвался незаконным сыном князя Друцкого-Озерского, и все приняли. А поди проверь этих князей в белорусских землях, как блох на барбоске. А мой мифический папахин, к тому же, жил за границей, где благополучно и скончался, оставив безутешного сына сиротой. Несчастная сиротка против своей воли успел послужить у французов, где к европейским ценностям и приобщился. Это по легенде. Офицеры морщятся, когда я благоухая деколоном захожу в штабную избу полка, но терпят. Где сказать, чего с него взять, аристократ хренова, набрался у музея дурных привычек, нет бы по-нашему, по-русски. Засадить с утра чарку водки и закусить руковом. Шутка. Не пьют в армии с утра. Разве что отдельные личности, вроде атамана Платова, который даже перед Бородинской битвой ухитрился наклюкаться до изумления. Да так, что они могли растолкать по утру. После сражения под Бородино Кутузов представил к наградам всех офицеров армии, за исключением Платова и Уварова. Их фланговый кавалерийский рейд в тыл армии Наполеона не принёс ожидаемого успеха. Хотя я и напугал французского императора, заставив того отказаться от намерения бросить в бой гвардию, сделал это Наполеон, и Кутузов остался бы без армии, вернее, с её жалкими остатками. Я застегнул мундир и, поёжившись от утреннего холода, присел на кавалерийское седло. Поход он принёс кашу в котелке и ломоть хлеба. Обычный солдатский завтрак. Я зачерпнул ложкой горячую, пахнущую дымком гречку, приправленную салом, и бросил в рот. Прожевав, откусил от ломтя. Вкусно. Как же так возмутятся мои современники? Есть кашу с хлебом, углеводы с углеводами. А вот так. Углеводы дают организму много энергии. Нужно ли объяснять, что для военного человека она лишней не бывает? Я в армии уже несколько месяцев и ещё не видел ни одного пузатого в мундире. Тут даже генералы стройные. Все постоянно в движении. Единственное исключение Кутузов. Ну, так ему 67 ли это, и старик в силу возраста много спит, от того тучен. Зато когда бодрствует, мыслит энергично. Главный командующему не позавидуешь. За оставление Москвы на него окресилась вся Россия. Сам царь выразил недовольство. А кому было её защищать? Остаткам армии? Так это лучший способ их угробить. А не та армии, подымая лапки перед захватчиком. Оставив Москву, Кутузов совершил фланговый марш к Торутино, причём сделал это так, что французы долго не могли отыскать исчезнувших русских. Сам Наполеон позже назвал этот манёвр гениальным. Воспользовавшись передышкой, Светлейший дал войскам возможность отдохнуть, пополнил их рекрутами и припасами. Теперь все рвутся в бой, дескать, мы сейчас, ого, порвём Бонапарта как тузе грелку. Сейчас численность армии восстановлена, а вот боеспособность нет. Опытных солдат и офицеров, павших под Бородино, заменили новобранцы, а от них толку мало. И с высшим командованием проблема. В главном штабе интриги и грызня. Начальник главного штаба русской армии, генерал от кавалерии барон Бенниксон, пишет царю доносы на Кутузова, мечтая стать главнокомандующим, хотя как стратег полная бездерь. В моём времени под Бородино он поставил войска русской армии слишком плотно, сделав, по сути, подарок французской артиллерии. Результат огромные потери. Прямое вмешательство Беннигсена в управление войсками в Бородинской битве кончилось утратой позиций на левом фланге. Идиотизм не лечится, и это показало сражение под Турутино, случившееся на днях. Им опять командовал Беннигсен. И что? Из четырёх колонн русских войск только одна успела к полю боя в назначенный срок. В результате удар по французскому лагерю вышел слабым и нескоординированным, из-за чего большая часть неприятели успела отступить. В этот раз французами командовал ней, а не павший под Бородино Муррат, и он сумел быстро прекратить панику среди не ожидавших нападения солдат и офицеров, прикрылся огнём пушек и отвёл войска к Москве. Французы потеряли около 3000 человек убитыми, ранеными и пленными и два десятка орудий. Результат получился скромнее, чем в моём мире, хотя и наши потери оказались вдвое меньше. Но даже такая победа воодушевила армию. Умный царе-дворец Кутузов использовал её на все 100. Написал победную реляцию царю, представив к наградам всех участвовавших в сражении офицеров. Приказал притащить в русский лагерь для всеобщего обозрения трофеи, в том числе пленных. "Глядьте, смотрите, бьём французов". Боевой дух русской армии воспарил на небывалую высоту. Только Светлейший прекрасно понимает, что с неподготовленной армией и с таким начальником главного штаба он французов не побьёт. Если колонны в знакомых местах у Китрили заблудиться, чего ждать на других театрах действия? От того он и в моём времени не рвался давать сражения отступавшей армии Наполеона, справедливо полагая, что от голода и холода великая армия вымрет скорее чем от пули и ядер. Хотя из Петербурга светлейшего торопит и шлёт планы предстоящей кампании. Александр I предлагает навалиться на Bonaparte силами трёх армий. Западный Кутузова, Южный Чичагова и Северный Витгенштейна с координированным ударом двух последних перерезать супостату пути отступления из России, а затем навалиться всем троим и сделать узурпатору Сталинградский котел. На бумаге выглядит красиво, только как осуществить на практике? Средства связи в этом времени? Курьеры на лошадях? Если с Витгенштейном Кутузов может снестись относительно быстро, то до Чичагова посильным скакать и скакать. Пока привезут приказ, обстановка может кардинально измениться. Якутузов это прекрасно понимает, хотя царю не возражает, туманно отвечая, что сделает всё возможное. Так, по крайней мере, было в моём времени. Ладно, то забота высокого начальства, не моего капитанского ума дела. Весть о том, что французы пойдут на Малый Ярославец, я до Кутузова довёл, и он вроде поверил, а вот как поступит, не знаю. Надеюсь, не придется, как в моем времени, биться за жалкий городишко с населением в полторы тысячи человек, заваливая улицы горами трупов. Мне бы со своими проблемами разобраться. По возвращении из Москвы мой полковой командир и друг Спешнев дал капитану Рудскому подначало батальон. Неплохой карьерный рост, если вспомнить, что в своем времени я был сержантом запаса, а здесь начал войну вольным стрелком в егерской роте. Но высокая должность предполагает такую же ответственность. Под моим началом пол тысячи человек. Большинство из них новобранцы из московского ополчения. Строй знают плохо, стреляют того хуже. А русское егерское учение в это время довольно передовое, но требует долгой подготовки. Егерь должен уметь не только метко стрелять и быстро заряжать ружье, но и слаженно действовать в расыпном строю, парами и в одиночку. И вот как обучить этому в короткий срок? Хотя новобранцы нужно над этим должное стараются. Боевой дух на высоте. Они знают о сгоревшей Москве и о том, что там вытворяли французы, рвутся мстить, только это нужно умеючи. Ваш в Благороде, дозвольте обратиться. Поднимаю глаза к откателкам. Передо мной замер солдат в сером мундире и фуражной шапке. Новобранцев не успели переодеть в зелёную егерскую форму. Мы и тоже в сером ходят, и на Пегеи строй, когда ветераны и новобранцы стоят вместе, смотреть больно. Обращайся. Их в Высоком благородие подполковник спешный в приказывают прибыть к нему. Ага, посыльный. Передай господину подполковнику, что непременно буду, но вот только кашу доем. В глазах солдатика изумление и испуг. В его представлении полковый командир некто вроде живого бога, чьи повеления следует исполнять немедля, желательно бегом. А тут офицер младшего чина позволяет себе. Отсылаю посыльного жестом руки. Это для него успешнее в Бог. Для меня же друг и товарищ, хотя и командир, конечно. Ничего срочного у Семёна быть не может. Откуда знаю? Так у его избы, которая хорошо видна от моей палатки, царила бы суета, но таковой не наблюдается, следовательно, и беспокоиться не зачем. Отставляю в сторону котелок. Каша осталось еще много, но я сыт. А остатки и поход доезд – это его порция. Пахом подносит второй котелок с заваренным прямо в нем чаем. Он успел отстояться, листочки осели на дно. Несколько глотков, чай без сахара, но все равно вкусный. Это не пыль в пакетиках, которую я потреблял в своем времени. За чаем артистанты дерут безбожно, но я не экономлю. Ставлю теплый котелок рядом с тем, в котором каша динчик допьет. Пахом подает хивер и перьев из полошом. Мне как пехотному офицеру положена шпага. Но я, вспомнив прочитанную в своём времени книгу о приключениях стрелка Шарпа, поручил денщику раздобыть палаш. Герой Корнуэлла выбился в офицеры из рядовых, что к слову в Британии великой редкость, в отличие от России. И не умел фехтовать, поэтому и выбрал такое оружие простое и смертоносное. Из меня тоже фехтовальщик, как из песка пуля, вот и обоцелся. Похом поручение выполнил, купив у казаков французский кирасирский палаш одиннадцатой модели. То есть двумя долами на клинке. Сделали их для облегчения оружия, но всё равно палаш в железных ножках весит около 3 кг. Наплевать, силы меня Бог не обидел, да и передвигаюсь я большей частью верхом. Зато клинок перерубает деревце толщиной с моё запястье. Если, конечно, ударить наискось, проверял. В бою, если дойдёт до рукопашной, придётся к месту. Это не шпожонкой тыкать. В полковой избе, кроме спешнего, обнаружились несколько незнакомых офицеров в новеньких мундирах, которые при моём появлении вытянулись в шеренгу. Скользнув взглядом по юным лицам, соложенням, я бросил ладонь Кевиру. Здрави желаю, господин подполковник. Командир батальона капитан Руцкий прибыл по вашему приказанию. Здравствуйте, господин капитан, кивнул Семён. Проходите, знакомьтесь. Командир дивизии прислал нам офицеров на вакантные места в полку, общим числом 6. Вам, как Георгиевскому кавалеру, предоставляю право выбрать первому. Разрешаю взять троих. Ага. Поскевич внял нашим просьбам и похлопотал. Ротами в моём батальоне командуют офицеры из унтеров, двое из которых произведены в чин после Бородинской битвы. Службу знают хорошо, но не хватает знаний. Один и вовсе неграмотный. Наличие толкова субалтерна, хотя бы одного в роте, лишним не будет. Благодарю, господин подполковник, отвечаю спешно и поворачиваюсь к офицерам. Представьтесь, господа. Начнём с вас, указываю на правого флангового. Прапорщик Козлов. Имя, отчество, Иван Викторович. Полных лет 17. М-м, да. Вы, указываю на следующего. Прапорщик Плетнёв Георгий Матвеевич. И тише. 16 лет. Они бы ещё из детского сада прислали. В солдаты берут рекрутов в возрасте от 18 до 35 лет. А вот офицера можно стать и в 12. Это если ваш папа вельможа и ухитрился записать сына в полк ребёнком. Я однако не предполагал, что детей станут отправлять на войну. Дальнейший опрос подтверждает подозрения. Самому старшему из офицеров 18 лет. Подбородки и щёки прапорщиков явно не видели бритвы. Зато румянца полно. И вот как с такими воевать? Кто из вас, господа, бывал в бою? Молчат. Ясно. Как давно произведены в чин? Месяц назад, отвечает ломким баском Козлов. Все? Так точно, мы из одного полка были унтерами. Понятно. Обычный путь дворянских сыновей из небогатых семей. Спешнее в то же так начинал 3 месяца в онтер-офицерах, после чего первый офицерский чин. Строю и оружейным приёмам их обучили. И на том спасибо. Кто умеет ездить верхом, поднять руки? Ага, все. Для помещичьих детей это норма. Кто знает французский? Глаза в пол. Никто. Ясно, бедному дворянину, особенно в провинции, не на что нанять учителя детям. Кто стрелял из штуцера? Двое. Козлов и Плетнев. После колебания руку тянет коренастый пропорщик с пушком на верхней губе. Туталмин его фамилия, если не ошибаюсь. Имя и отчество, как у Брежнева Леонид Ильич. Что-то кропко, господин пропорщик. Стреляли или нет? Пару раз, господин капитан. А батюшка штутцер сильно берег и не позволял мне брать. Обычно из ружья полил. И как? На пятьдесят шагов кабана валил одной пулей. Так вы у нас охотник? Так точно, господин капитан. С Измальства. Кто ещё? Руки тянут казлов и плетнёв. Ясно. Что ж, беру этих троих. Это я спешнему. Забирайте, кивает он. Сам я определю, в какой роткому служить. Подайте мне список. Слушусь. Разрешите идти? Идти. Наедине мы с Семёном обходимся без официоза. Но сейчас нельзя, молодёжь смотрит. За мной. команду чуть не сказав малышня господа в синях прапорщики подхватывают с пола ранцы привычно размещая их за спинами это все ваши вещи спрашиваю так точно господин капитан отвечают нестроены понятно беднота лошадей как понимаю нет в ответ смущённая улыбка голубой вопрос верховая лошадь стоит от ста рублей и это самая неказистая вьючная подешевле но у пацанов и столько нет У прапорщика жалование сто двадцать пять рублей в год. Да и эти деньги они увидят не скоро. Жалование выдают трижды в год. Я свое первое получил на днях. Дадим. Я не зря спрашивал об умении ездить верхом. У нас конный батальон. Как же так? удивляется Козлов. Он похож самый бойкий из троих. Нам говорили, что служить будем в обычном егерском полку. Полк пехотный, но мой батальон конный. И артиллерия своя имеется, пять пушек. Слыхали о таком? Трутят головами. Да, учить их ещё и учить. Голодны? Спасибо, нас накормили, поспешил Козлов. Тогда идёмте. Отвожу пополнение к своей палатке, усаживаю на попону, сам устраиваюсь на седле. Итак, господам, в аканце у меня в батальоне много. Должности субалтернов офицеров свободны всем. Свободно место младшего офицера при командире батальона. Есть желающие его занять? Молчат. Ясно. Воевать рвутся. Что ж, пойдёте с убалтерными. Уведомляю, что ваши ротные командиры из унтеров, один из солдатских детей, двое из крепостных. Из последних один неграмотен. Вы, как понимаю, потомственные дворяне. Кивают. Предупреждаю, что не потерплю пренебрежительного отношения, и тем более насмешек в отношении ротных командиров. Они стали дворянами, получив чин, но в отличие от вас выслужили его кровью. Прошли не одно сражение, бились с подсалтановкой, с Маленским и Бородино. Все отмечены знаком военного ордена. Вам у них еще учиться и учиться, понятно? Так точно, господин капитан, подскакивает Козлов. Не сомневайтесь, мне батюшка отправляя на службу говорил, унтера слушаться как отца родного. Мудрый у вас батюшка, офицер, штабс-капитан. Вышел в отставку, получив ранение под Фридландом, ногу там потерял. Героически ваш отец. Садитесь прапорщик. Козлов, довольно улыбаясь, опускается на попону. Приятно, что отца похвалили. Вопросы есть? Почему вы спрашивали про штуцера? Интересуется Туталмин. Вы будете из них стрелять? Парни переглядываются. А офицеру не положено, басит Плетнёв и добавляет смущённо. Вроде В линейной пехоте не положено, но вы прибыли в егерский полк, причём особый батальон, поднимаю к небу палец. У нас все стреляют, и я в том числе. От ваших шпаг в бою толку мало. Пахом, подайте штуцер. Командуй денщику, который примостился в сторонке и греет туши, любопытный. Денщик ныряет в палатку и возвращается со штуцером в руках. Жестом показываю отдать его прапорам. Штуцер идёт по рукам. Пацаны во все глаза разглядывают оружие, взводят курок, открывают полку, заглядывают в дуло. Оружие, впрочем, держат правильно, не направляя ствол на людей. Обучили. Красивый, заключает утальмин, возвращаем мне штутцер. И легкий, на заказ сделали. Трофей, принадлежал польскому шевалье Жором. Кавалерийская модель у французов карabinом называется. Обратили внимание, что крепление для штыка нет. Получите такие же. Офицеру штык не к чему. Жаль, что заряжать долго. Вздыхает Козлов. Пока забьешь молотком пулю, мы не забиваем. Улыбаюсь. Пуля у нас особенные, продолговатые. При выстреле ее распирает пороховыми газами и выдавливает в нарезы. Одно плохо. Те быстро забиваются свинцом. Но есть ёршики из медной проволоки для очистки. Налавчитесь. Зато бросил пулю в ствол, прижал шомполом и поли. А теперь идемте к батальону, господа. Видите, уже построили. Представлю вас офицерам и нижним чинам. Осталось только распределить поротом. Можно мне к командиру, который не грамотен, вскакивает утолмин. Почему к нему? Удивляюсь. Научу его читать и писать. Выпаливает прапорщик. У меня это хорошо получается, господин капитан. Младших братьев учил, отец хвалил. Он краснеет. Ну да, похвастался, однако молодец. Похвально, Леонид Ильич. Постарайтесь научить. Неграмотных офицеров в батальоне не нужны. Пойдёте в третью роту. Козлов в первую, Плетнёв во вторую. Слушаемся, господин капитан, отвечает Паров, скакивая. Встаю я сам. А вы расскажете нам, господин капитан, за что орден получили? вылезает Тоталмин. Расскажу, киваю. Как-нибудь потом. Поздним вечером юные офицеры лежали на матрасах в выделенной для них палатке и тихо разговаривали, обсуждая события прошедшего дня. Ну что, господа пропарщики? поинтересовался Козлов. Как вам показался полк и командира? Ты оспешнее или Рудском? уточнил Туталмин. обоих, о ротных тоже. По-моему, нам повезло, сказал Туталмин. Объясни, потребовал Козлов. Когда в штабе дивизии сказали, что пойдём в номерной егерский полк, я, признаться, расстроился, продолжил Туталмин. Чего хорошего там ждать, думал. А здесь, поговорил с ротным онтырами и понял, что ошибался. Героический полк, и офицеры такие же. Полковой командир эту компанию ротным начинал в чине штабс-капитана. Под Салтановкой храбро бился, две трети людей потерял и отбился от полка, оказавшись в тылу неприятеля. Выводил роту к Смоленску, по пути егиря подобрали Руцкого. Найде я того при дороге с разрубленной головой и совсем голым. Да ну, приподнялся на локтях козлов. Это кто ж его так? Французские гусары рубанули сабли по голове и обобрали до нитки. Вот не хрести, офицера. Он так достатским был. Наш батальонный командир, лекарь по образованию, в Моделёве практиковал. С приходом французов убежал из города и направился к своим. Гусары догнали. Невероятно, потрясённо сказал Козлов. Как же он из лекарей в офицеры пробился, да ещё в такие чины? Государь пожаловал за подвиги. А Руцкий ещё на пути к Смоленску показал себя знающим в военном деле. Не доходя до города, егеря Спешнего побили роту польских шевальежоров, да так, что почти никто не ушёл. Что цара, что нам выдали с поляков взяты? А придумал, как их побить, Руцкий предложил заманить в засаду и покрошить. Так и вышло. Пушки видели? Трофейные тоже русские захватил. Егеря Спешнева славно бились под Смоленском и в самом городе, а затем на Семёновских флешах под Бородино. Орден нашему батальонному командиру за это дело пожаловали. А что ж, остальных обошли? Удивил Скозлов. Ценами взяли. Спешнев, ныне подполковник, хотя 3 месяца тому в штабс-капитана ходил. Твой ротный, подпоручик, а перед Бородино был прапорщиком, до того и вовсе фельдфебелем мне не говорил, пожаловался Козлов. Он не больно речист, улыбнулся Туталмин. Но мой родной твоего сенитцена очень хвалит, говорит, такого толкового офицера поискать. И фельдфеблем был справным. Солдаты за ним горе не знали, всегда сыты, обуты и одеты. В бою смел, но на рожон не лезет и другим не позволяет. Где лекарь так научился воевать? Задумчиво спросил Козлов. У французов, подключился Полетнев. В армии Бонапарта служил. А в каких чинах? военным лекарем при маршале Викторе в Испании. Там и насмотрелся. Но не схотел мне христем служить и сбежал в Россию. Он ведь русский князь. Что-то не знаю я, князей русских, хмыкнул Козлов. Так он бастарт, князь Друдского Озерского сын, от того фамилия сокращённая и титул не наследовал. Однако солдаты в батальоне его княжчим зовут и очень любят. Говорят, как бы ни русский, до Смоленска не дошли бы. А так и там славно повоевали и под Бородино уцелели, не все, конечно, Плетнёв вздохнул. Но на Семёновских флешах полки в одной части сгорали, трупы горами высились. Мне это унтер рассказал. Он до Бородино в Астраханском гренадерском числился. Так их полк во флешах, считай, весь лёг во главе с командиром, а батальон Спешнева менее половины людей потерял, хотя сдерживал французов несколько часов, пока резервы не подоспели. Как ему удалось? удивился Казлов. Стреляли метко. Рудский запрещает офицерам что как даже думать. Говорит, поражать врага следует только огневым боем. А коль и подойдет близко, отойти на дистанцию действенного огня и продолжить поражать неприятеля. Прорситировал кого-то Туталмин. Штаки применять в крайнем случае, когда деваться некуда. Нас такому не учили. Не только этому, вздохнул Туталмин. Посмотрел я на сегодняшнее учение батальона и понял, что придется почитай. науку воинскую наново постигать. Юные прапорщики замолчали, признавая справедливость этих слов. А вот я бы от ордена не отказался, мечтательно сказал Плетнёв. Чин, ладно, его выслужить можно, но орден лучше. Хотя бы, а ну, третьего класса. Приехать бы в отпуск в имение с салым крестом на шпажной чашке. И все барышни твои засмеялись, скозлов. Это точно поддержал Туталмин. Только я так думаю, ребята, Ардинов нам еще долго не видать. Чтобы так, как русские воевать, много пота пролить надо бы. Товарищи его в ответ только вздохнули. Никто из них не подозревал, насколько они ошибаются.